Три дочери бога Янди Три дочери древнего солнечного бога Янди Дзинвэй, Яудзи и Шаунюй жили на земле среди людей. Вот что рассказывают легенды об удивительных судьбах этих дев. Однажды Дзинвэй купалась в море, когда разразилась ужасная буря. Дочь Янди утонула, и душа ее превратилась в птицу — несколько напоминавшую по своему облику ворона, но с пестрой головой, белым клювом и красными лапами. Горюя о том, что ее молодая жизнь так безжалостно загублена морской пучиной, она стала без устали приносить маленькие камешки и веточки и бросать их в воду, надеясь засыпать огромное море. Другая дочь Янди по имени Яудзы умерла, едва достигнув совершеннолетия. Став после смерти феей, она по утрам превращалась в красивое утреннее облако, которое свободно и беззаботно блуждало над горными хребтами и ущельями. А с наступлением сумерек становилась порывистым вечерним дождем, изливая свою печаль горам и рекам. Многие годы спустя путникам, оказавшимся в тех краях, где обитала душа Яудзы, навевала она грустные и прекрасные сны о любви. Третья дочь Янди Шаонюй стремилась овладеть наукой бессмертия. Образцом для подражания был для нее знаменитый бессмертный по имени Чисун который долго закалял свое тело, после чего обрел способность не гореть в огне и летать вместе с ветром. Достигнув совершенства, Чисун Цзи отправился на гору Кунь-Лунь и поселился в каменном доме, в котором некогда жила Си Ванму. Шау-нюй, вдохновленная его примером, также обрела бессмертие и удалилась от мира.